То есть не вычислили нас до сих пор. Может и вычислять не особо нужно. Банда-то зелёная была, гастролёры, но всё же установленный порядок в городе нарушен. Все признаки беспредела на лицо. Так что авторитетам задуматься придётся, пусть даже и не слишком глубоко. Потом направились на базар к Маркелу. Зашли к нему в контору, застав за чаепитием.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 А печенеги всё больше сами по себе существуют. Хоть и приходилось слышать даже про их столицы, чаще удалённые деревни, где они залегают на зимовку. Но это такие, к каким в чёрные города уже не сунутся, которые валят и грабят всех подряд, спасаясь от возмездия лишь тем, что постоянно в пути. Знают про сёлки, знают, какой ти быстры, и уходят как можно дальше.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 В кабаке вчера кто-то вашу зелёную братву положил конкретно. Человек 10 вломились с автоматами и всех помочили. А ты говорил порядок тут удивился я. По жизни порядок, давно такого не было. Витто Маркелло был действительно озадаченный. В непонятках все. Прокоп вроде в городе и в разборки не лез. Престиж его тоже, предьяв ему не было и разборок каких. А просто расых и всех на ноль. Прокоп. Да, бригада тут была такая. Вот конкретные дела нанималось. В пригородном у них точка, там живут. Жили, поправил Сон. У них там правда было недавно пригрели чёрт-то, а тот возьми, и свали, а заодно двух кин топ завалил. Может, он вернулся? Может и он. Я не в курсе за их тёрки.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 Я тачку твою в городе вчера рисовал, на большой садовой. В берёзке контуемся. А так вчера тоже товар сдавал. Что ещё? крикнул седой бандитам у нашей машины. Голяк! Что, даже Сидоров? седой удивился. Сидоровы в берёзке остались. Мы ненадолго гоняли. Давай обратно, позвал старший своих. Нормально всё, добавил он для нас.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 «Не нашли пока?» «Нет, не нашли», — он покачал головой. «Или другие зеленые, или менты из Торжка, или откуда там. Скакнули, помочили всех и винта нарезали. Это я так думаю». «Так у вас с Торжком мир вроде?» «Мир вроде и мир, но сам понимаешь, что с мента и с петуха не спросишь. У них свои заположники, нелюдские». Может, прокоп там у них с беспредельничал, и они его срисовали. И прокоп у с братвой такой в цвет, и стучат туда с Волочкана Верника. Привёз уже? Сменил он тему. Привёз загонять машину. Ну загоняй. Мы опять закатили УАЗик в плотную контори. Там товар быстро приняли по счёту, проверили выборочно, затем Маркело считал деньги. На этом разошлись.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 Просто если решат вольнуть меня, то и тебя тоже до да кучи. И останется не останется ни пятеро, а уже четверо. Езжай в гостинечку, потом прикинем, что к чему. И на всякий случай на трёме будь. На с тобой уже точно вычислили, я уверен. А остальные их не уверен, рассчитываю на то, что нет. Вроде и глупо на первый взгляд в одной гостинице и на одном этаже жить.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 А тут что делает? Нет, понятно, что и старжка сюда люди катаются. Но она не старжка. Она в очереди и на огородних стояла и приехала со мной в одной колонии от Данилова. Интересно. Я поднялся со скамейки, прошёл чуть дальше, чтобы её из виду не терять. Ага, она не одна. С ней ещё парень какой-то, за 30 слегка высокий, спортивный.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 Так как она это делает, кстати. Вот вопрос. Или план медицинских перевозок долгосрочный, можно сразу на год вперёд продать или по радио кодом каким-нибудь. Радиолюбителей хватает, им не мешают, а даже поощряют всячески. Потому как землёй сообщения доставлять долго,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 остановил машину, заглушил двигатель. Его узнали так, что никто из сидевших даже не дёрнулся, и только когда мы вылезли из салона, с нами поздоровались. "Ханна ждёт", пояснил Маркел и повёл за собой в подъезд. За дверью оказался довольно просторный вестибюль, где нас встретили ещё трое бойцов. Один, самый немолодой из них, одетый в чёрную майку, из-под которой выпирали мощные, словно тросы, мышцы, остановил меня. Извини, братан, но валлыны перье и всё такое тут оставить надо. Мы тебя не знаем, так что извини. Двое других довольно грамотно его страховали, причём Маркело пропустили дальше, чтобы в случае чего свой в секторе не оказался. Я чиниться не стал, выложил на полированный стол ТТ магазины к нему, затем прибавил нож вместе с ножными. Меня тщательно хлопали, но тот самый плоский ножичек под джинсовым швом не нащупали, разумеется. По-братски прими, если что, добавил старший. Кипешь в городе? Нормально всё, ответил я. Проходи, тут всё в целости будет. Маркел провёл меня к какой-то задней двери.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 Лет уже за 60, наверное. Руки выдают тюремного сидельца. По правую руку от него немолодой уже русский в толстых очках с растрёпанными седыми волосами. Одет вроде и хорошо, и всё равно кажется, что в клевту лагерном, прямо как печать на человеке. Слева от старшего оказался довольно молодой мужик с ранней лысиной.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 Ханс снова уставился мне в глаза своим непонятным сонным взглядом. Нормально всё, по башлям разошлись, всё чётко, приятно иметь дело. Я старательно воздерживался от фени, хотя окружающая среда так и сбивала на неё. Дурь тут у нас вся. Если есть ещё, подгоняй, дальше проще будет, уже друг друга знаете. Братва у тебя, зелёный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 Вообще чудесно рассказываю. Среди печенегов банд из бывших военных хватает. Не то чтобы склонность, а выживают они лучше при таком образе жизни. Картами пользоваться умеют, тактику знают. Не чтоб отных, чтоб просто шпанук себе не берут никогда. Да и тем вроде за подло, вояки для них красные. С чистого фарта живёте. Иначе и не скажешь. Ещё дурь есть или знаешь где взять? Нет. Случайно взяли не так далеко отсюда. Так не знаем. Маркелсен канул, что на водку на серьёзный куш у тебя есть? Есть. Сам почему не взял? Не потянем. Люди и техника нужны. Техника, задумчиво протянул Хан. Какая? Кран здоровый точно нужен. Может, грейдер или что-то такое. Тут ещё и специалист нужен, который сумеет завал разобрать. Если честно, я в этом не очень волоку. А может, и взрывать придётся, но с этим как раз мы справимся. Есть специалист. Что за куш? Маркел сказал, что рыжё золото в слитках прямо с Касимовского афинажного завода. Слитки какие? Не знаю. всё в опламбированных ящиках. Так может и не рыжё с завода, где золото чистят, и взвод разведки в охрану со средствами усиления. Но откуда знаешь? Взвод наш, а меня с ротой кинули им командовать. Я всё и вёз, поэтому и жив остался к слову. Расположение наши накрыли с большим запасом. Никто не вышел. А мы в дороге застряли. Разговор затянулся.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 Ты из города не уезжай, тут поживи пока. Пришлём за тобой. На том и расстались. Маркел остался ещё и свои дела обсуждать, а я пошёл себе обратно, забрав пистолет и нож на выходе.